Глава двенадцатая Из-под ног сыплются мелкие камешки и шорохом уносятся вниз. Спускаться трудно. Несмотря на то, что ботинки у меня из коллекции City Run, сейчас бы не отказалась от настоящих горных с высокой подошвой и хорошим сцеплением. По правую руку стена, почва желтая, будто из-за песчаника. Такие обычно быстро размывает и превращает в болото, Но в аду свои законы физики. Слева жуткий обрыв, по которому вьется хлипкая тропинка, уходя вниз очень круто. Приходится прижиматься к стене, чтобы не сорваться. Время от времени, когда не рискую съехать ботинком с края, поглядываю на город. По мере спуска он кажется все чудовищней, а гул превращается в монотонный рокот, какой бывает в оживленный день на проспекте. Вот же меня вечно несет куда-то. Могла же отказаться». Хотя... нет, не могла. Чует мое нутро. Этот парнишка понадобился Смодею совсем не просто так. Он бы не стал так заморачиваться ради мелочи. Я все лезла, мысленно ругая того, кто придумал подъезд к городу таким неудобным и опасным. Но когда спустилась до половины, вдалеке, на стене, заметила равномерно опускающихся и поднимающихся существ параллельно отвесу. «Эскалатор?» — не поверила я. приглядевшись, действительно рассмотрела ступеньки. Люди, или кем бы они ни были, стоят на них через одну, как в час пик в метро. Одни таращатся в планшеты, другие в спины впереди стоящих, третьи пытаются идти, но быстро останавливаются, создавая пробку. Класс! То есть можно было на эскалаторе, а я тут на тропинке жмусь. Ну, спасибо, адский конь, что подвез к обрыву. Я покачала головой и перевела дух. До подножья осталось метров сто по крутой, узкой и, видимо, давно не тропе. Но делать нечего. Размяв шею, снова двинулась вниз, прикидывая, что, наверное, все-таки хорошо, что не вломилась на адский эскалатор к жутким существам. Мало ли, вдруг распознали бы во мне живую. Старалась не думать об опасности, о монстрах, которые поджидают впереди, и напевала про себя песенку про медведя, который притворялся тучкой. Я точка-точка-точка, я вовсе не медведь. Ноги устали и трясутся, переставляю с трудом. А у самого подножья ботинок все же поскользнулся на камнях, и меня протащило несколько метров, пока не оказалось внизу. Черт! Простонала я, чувствуя, как засоднила ладонь, которая пыталась тормозить. Когда посмотрела, она оказалась покрыта мелкими ссадинами, несмертельными, но неприятными. Зато чудо-платье защитило остальное тело. Синяки, скорее всего, останутся, но в остальном цела. Ткань лишь испачкалась. Спасибо тем, кто придумал эти прекрасные ведьмины платья. Поднявшись, я отряхнулась и вытерла лицо от пыли. Потом поправила волосы, пытаясь хоть немного привести себя в божеский вид, несмотря на то, что жителям этого места, скорее всего, плевать, как кто выглядит. Подвинув шляпу на затылок, чтобы лучше видеть, огляделась. К изумлению и досаде левее эскалатора обнаружила четыре лифта. Они, не прекращая, движутся вверх-вниз. Стен нет, но есть бортики, блестящие, как хромированная сталь. То есть все могло быть еще легче? Ай, как здорово! Я пробормотала. Но, конечно, мы легких путей не ищем. Обязательно надо было ломиться по горной тропе. Хотя в душе понимала, конь не просто так подвез меня именно к этому входу. Лифты полупустые, что значит попасть туда непросто. А если и просто, то наверняка дорого, а денег у меня нет даже для хорона. Еще раз оглядев себя, я двинулась в сторону города, стараясь держаться спокойно и непринужденно. Главный вход, по всей видимости, где-то в другом месте, а тут просто начало окраин, напоминающее... московские пригороды. Точнее, даже какие-то фавелы, Только тут вместо многоэтажек частные дома с гаражами. Едва ступила на тротуар, ровный и широкий, из дома по правой стороне вышло нечто. Фигура антропоморфная. Конечности на месте, но руки достают до земли, а ноги коротенькие и кривые. Зато туловище массивное, синеватой шерстью. Вообще существо напоминает гориллу-переростка, с маленькой головой или лягушачьим ртом. И я старалась не смотреть на него, но взгляд сам сползает на жуткую фигуру. Он заметил меня и помахал, раздался рычащий голос. «Новенькая!» — спросило существо. В горле пересохло, я заозиралась, словно рядом мог быть кто-то еще, потом ответила неуверенно. «Что-то вроде того». «Ведьмам!» — Надо в сизый квартал, — сообщил он с рычанием, но буднично, и наклонился к клумбе с поганками. — Ты вообще как сюда забрела? Наш сектор на таком отшибе, конем не доскакать, машиной не доехать. — Сектор? Он кивнул и стал бережно выковыривать здоровенный гриб. — Ну да, сектор нижних демонов. — «В прошлое столетие на референдуме постановили выселить нас на окраину. Мы даже на митинг ходили. Да что толку? Они и сейчас устраивают шествие. Но я не хожу. Разве можно добиться уважения, если ни разу не посещал мир живых, никого не сманил на нашу сторону? А низшие демоны так, а рабочая сила, бросовый материал. Кому до нас дело есть?» Я оторопело таращилась на жалующегося демона, пытаясь сообразить, как с ним следует себя вести и что говорить. Он на меня не смотрел, всецело занимаясь грибом. Мухомор, даже по адским меркам, громадный еле помещается в лапах демона. Тот бережно счистил с ножки землю, отряхнул шляпку и, любуясь, выставил перед собой. «Вот», — сказал он, — «приходится натуральным хозяйством зарабатывать. До чего довели честного демона». «Хотя чего я жалуюсь? Бизнес идет, грибы покупают, а я тебя заваливаю нытьем. Ты как, освоилась уже?» Я, наконец, обрела дар речи и произнесла осторожно. «Не то чтобы очень». «Понимаю», — сказал демон. по первому оно всегда так. Но раз ты не в гиене, не в пекле и даже не в кругах, то у тебя лайт-версия». «Лайт-версия?» не поняла я. Демон кивнул, сунув мухомор под мышку. «Конечно, Лайт, отягощенные души по городам вот так просто не ходят. Их то привяжут к чему-то, то в отделении моральных мук, то...» «В дерево превратят», — догадалась я. «Вот-вот», — согласился он. «Что, видела уже? Да таких знаешь сколько? Сотни. Нет, миллионы. В общем, что?» «Я тут с тобой заболтался, а у меня поставка через час. Иди в сторону Сизого квартала, а там тебя определят». Я молча кивнула и сделала шаг, но потом остановилась и спросила. «А где этот Сизый квартал?» Демон уже успел уйти к двери и даже толкнуть ее. Проход показался неестественно черным, той чернотой, какая может быть только в космосе. Он оглянулся и крикнул через плечо. — Сейчас прямо по проспекту, до памятника Технократии. Там направо. Когда попадешь в сизый квартал, сама поймешь. Но лучше садись на автобус. Или извозчика. Тут далеко. — Эм... Спасибо, — сказала я. Только у меня денег нет. Жуткая морда демона сморщилась, видимо, изображая задумчивость. Несколько мгновений он двигал кустистыми бровями, потом проговорил. Нет денег? Это плохо. Все у Харона оставила. Посвящать его в мои взаимоотношения с Хароном не хотелось, я просто развела руками и глупо улыбнулась, как обычно делают девочки, когда что-то натворят. Демон еще немного подумал, потом произнес. Слушай, есть способ платы, но это кредит. Какого рода? — спросила я с нервным смешком. — Заставите меня душу продать? — Он странно посмотрел на меня, брови поднялись. «Душу можно только у живого купить», — произнес демон. «Если ты, конечно, не живая, которая прилетела в ад на демоне. Ха-ха. Скажешь тоже. В общем, шутки шутками, но кредит действительно серьезный. Говорить?» Я, пожала плечами понимаю, что выбор у меня невелик, а выбираться отсюда надо, иначе Бирнан затылок проест». «Клевать будет, мол, я не оправдала, оказанного мне доверия и бла-бла-бла». То, что местные сходу не могут отличить живого от мертвого, уже поняла, и, несмотря на жару, дышаться стало легче. Демон сделал шаг, чуть наклонившись, зашептал громко. «Это кредит в счет приведенного». «Это как?» «А так», — стал пояснять демон, который для низшего неплохо осведомлен. Это значит, что все услуги, которые тебе оказывают, будут за счет души, какая попадет в ад с твоей подачи. Я отшатнулась и спросила с подозрением, «Я что, должна кого-то убить?» «Не обязательно», — сказал он. «Важно лишь, чтобы этот человек был достаточно грешен, чтобы попасть сюда. Чем грешнее...» тем больше вероятность того, что кредит одобрят. Все логично. Но с этим проблем не будет, грешников полно. Весь вопрос в том, что большинство из них перед смертью раскаиваются, и грехи их уменьшаются в десятки, а то и сотни раз. Очищаются, так сказать. В этом-то и подвох. Если набрать большой кредит, а приведенный не окупит их, тебя саму ждет головомойка на ковре у правительства».